Глава 16. Взяточник-фельдшер. На днях группы базарных торговцев в Екатеринославе подала в городскую праву коллективное заявление, в котором обвиняет санитарного фельдшера Маевского в систематическом взяточничестве. В уверениях торговцев Маевский, получавший, кажется, 30 или 40 рублей жалования, имел 400 рублей ежемесячного безгрешного дохода. Чествование Рукавишникова. Вчера в Рукавишниковском приюте чествовали почетного попечителя этого исправительного учреждения тайного советника Рукавишникова. По случаю 25-летия ее действительно выдающихся трудов на пользу этого учреждения, которое тесно связан с развитием исправительного воспитания преступной и порочной молодежи во всей России вообще, так как КВ является главным деятелем в этой области, и все съезды исправительных заведений происходили под его председательством. Естественно, в особняке оставаться было нельзя. Что я, бомж какой, спать на грязном полу? Троер, где там представитель местной власти? Давайте его сюда. Поднялась некоторая суета, ко мне достали как от пухляша. Вот ваш превосходительство, коллежский советник Витязев исполняет обязанности городского главы. Прекрасно, я смирял взглядом полного соча с отечным, хоть и халеным лицом. Господин коллежский советник, потрудитесь найти виновника торжества. Не мог же адмирал вывести дрова из сарая в своем сундуке? Кто -то тут руководит персоналом? Короче, всех найти и привлечь. Организуйте на им прислуги. Никаких китайцев или японцев, только наши. А пока мы переезжаем в гостиницу. Какая тут лучшая? Собственно, все. Наверняка ведь знали, просто решили посмотреть, как я реагировать буду. Или никто не додумался проверить готовность особняка к моему приезду? Короче, или заговор, или феерическая глупость. Ладно, отыгрывать злого следователя я умею. Расшевелим этот гадюшник. От предложенного торжественного обеда я отказался. Вот когда приведут все в порядок, тогда и организуем встречу. Заодно и мои таинственно отсутствующие якобы заместители по армии и флоту появятся. Гостиница казалась посредственной, но терпимой. Третий сорт не брак, клопов нет, кровать крепкая, белье свежее. Персонал услужив, но без толков. Не пять звезд, даже не три. Но после вагонной жизни уже хорошо. Не думаю, что я здесь надолго. Организовать мебель хотя бы в часть помещений, сделать уборку, нагнать прислуги — это все дело пары-тройки дней. Чиновники сами не станут тормозить процесс. Злой наместник никому не нужен, хоть бы с этой стороны ублажить. Отдохнул немного с дороги, принял ванну, оделся в свежее и на экскурсию. Некогда рассиживаться. Не помню точную дату, когда началась война, но вряд ли осталось много времени. Сегодня так, по верхам, посмотреть, где и что, а потом уже лезть во все дыры, интересоваться и бесить местное начальство дотошностью. Ничего, что я лицо гражданское. Нужные специалисты подготовили мне список вопросов, которые надо задавать при проверках. А сопровождение уже готово. Я сам сказал, во сколько выезжаем. Вышел вовремя, задерживаться не стал. Но все равно ждали. Знаменитый ефрейторский зазор есть и в это время. Что едет какая-то шишка, видно было издалека. Экипажи под счету не подлежали. Я с собой взял Троера, который записывал все события в записную книжку, и местных, полковника Сизова и Каперанга Федотова. Больше мне, в принципе, никого и не надо, но это же как обход академика медицины в больнице, участвуют все, включая гардеробщиц. Стоило нам остановиться, как вокруг организовывалась стихийная стоянка гужевого транспорта, и несколько десятков человек начинали внимать, дабы не пропустить ценные указания. Бесит такое неимоверно, но надо терпеть, первый выход в люди, как без этого. Объехали гавань, склады, укрепления. Я честно слушал объяснение, кивал, делал вид, что понимаю, пушки такой системы, пушки секой. Всем ясно, что это спектакль, за 10 минут можно выявить только катастрофу или крайне неумелую попытку ее скрыть. Потом поехали в армейский штаб, где мне предоставили доступ к телеграфу. Это когда я был частным лицом, думал, сколько стоит каждое слово. Сейчас, гуляя, душа, казна заплатит. Неограниченные переговоры по всем направлениям. Понятное дело, сначала доложился в царское прибытие, так мало так на месте приступил к работе. Потом начал выяснять, а где же следующие за мной помощники и мои личные вундервафли. Оказалось, что мы почти последними смогли пересечь Байкал на пароме. Сейчас там заканчивают тянуть временную железную дорогу по льду. Обещают через три дня пустить движение. Но с Макаровым и Куропаткиным я пообщался и получил от них нужные в работе подсказки. От адмирала, так и вовсе очень важную цидулю, которая должна сильно помочь. Вот и славно, будет с чем встречать Смирнова и Старка. Пожалуй, даже и хорошо, что их не было сегодня. Вице-адмирал Оскар Викторович Старк, начальник эскадры Тихого океана, выглядел так, будто его портрет вырезали из учебника по антропологии скандинавов. Шведское нутро пробивалось наружу водянистыми глазами, тонкими губами, едва заметными подпышными усами и холодной отчужденностью, которую он не слишком утруждал себя скрывать. Взгляд его откровенно сообщал. Все сухопутные, жалкая пыль, недостойная внимания, а меня, прибывшего наместника, он, видимо, и вовсе считал недоразумением. Разговор не задался с самого начала. Старк поприветствовал меня предельно сухо на вопрос о том, где был накануне, коротко ответил. Дела службы. И замолчал. «Что ж, раз так, поиграем в эту игру. У него в арсенале вековая привычка северных предков молчать долгими зимними ночами, беседу разве что с волчьей шкурой очага. А у меня навыки работы с упрямыми пациентами, которые даже будучи при смерти умудряются ворчать на врачей. И главное, я могу заниматься текущими делами, не обращая внимания на начинающего пыхтеть флотоводца». Мариновал я его минут двадцать. Наконец, я отложил в сторону бумаги, не забыв перевернуть их текстом вниз, и мягко спросил. «Чаю, господин вице-адмирал?» «Благодарю ваше превосходительство, у меня нет времени на чаепитие, дела службы». «Да, помню, вы очень щепетильно к ним относитесь. Хочу напомнить вещь очевидную, я в делах флота некомпетентен, и в тонкости вдаваться не собираюсь. Это все равно, что вы, Оскар Викторович, начнете меня учить хирургии». Вице-адмирал чуть слышно крякнул. Такая легкая тень возможного покашливания. Может, у шведов это выражение крайней степени эмоционального накала, не знаю. В таком случае, ваше превосходительство, давайте каждый будет заниматься тем, чем должен, подпустил шпильку мореход. Как я и занимаюсь. У начальства есть замечательные привилегии. Мы можем делегировать полномочия. Надеюсь, вам это знакомо». Глаза Старка прищурились, но он промолчал. «Так вот, как моему заместителю ставлю задачу», — продолжил я. В весьма вероятной скорой войны с японцами необходимо заняться повышением боеспособности флота. Во-первых, сосредоточить корабли в единое ядро, а не размазывать их тонким слоем по всем окрестностям. Что у вас, господин вице-адмирал, делают в Чемульпо, крейсер Воряк и канонерка «Кореец»? Демонстрируют флаг? Хочу видеть их на рейде порт Артура в ближайшее время. Но поз... Оскар Викторович, я еще не закончил, ласково прервал его я. Будьте добры выслушать меня до конца. Также необходимо в ближайшее время провести мероприятие по установлению минных заграждений. Но это нарушит гражданское судоходство в гавани. Господин вице-адмирал, дайте мне договорить до конца, имейте уважение, гаркнул я самым суровым начальственным тоном, который смог воспроизвести. Прошу провести стрельбы с целью проверки боеприпасов. Хочу увидеть ваши соображения по этому поводу в письменном виде, допустим, послезавтра к полудню. Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство, процедил Старк, вы здесь осуществляете только гражданскую власть. Я чуть склонил голову и с легкой улыбкой достал из ящика письменного стола телеграмму. А тому, кто едет сюда, чтобы занять пост, командующего флотом Тихого океана, тоже не подчиняетесь? Вице-адмирал молчал, а я не торопился. Вот вам сообщение от Степана Осиповича, положил я на стол бланк. Именно его предложение я только что озвучил. В комнате повисло напряженное молчание. Теперь ход за Старком. Крещение встретило меня не только ледяной водой для утренних обливаний, но и ощущением, что время будто сжалось в плотный комок. Подъем до рассвета, разминка по заветам китайского наставника, ведро холодной воды на голову, и я окончательно просыпался. Завтрак на ходу, затем в присутствии. Особняк-наместник удалось частично реанимировать. Витязев под моим нажимом раздобыл мебель, прогнал связистов, протянули телеграфную линию и телефон. Даже что-то вроде столовой для сотрудников организовали. Троер повесил на одной стене кабинета портреты царя и великих князей, на другой карту порт Артура с окрестностями. Чтобы закрепить власть и сразу расставить точки над «и», я провел церемонию поднятия флага во дворе особняка. Пригласил флотских, военных, городское начальство. Оркестр грянул «Боже, царя храни», после чего устроили небольшой фуршет на ногах. Вроде мелочь, но напряженность спала, фигуранты наконец начали нормально общаться. Чтобы закрепить эффект, назначил ежедневные утренние совещания. На повестке дня у меня было три ключевых вопроса. Первый – это достройка укреплений крепости, а также связанная с этим тема береговых батарей. Тут пришлось мобилизовать местных жителей, устроить пару субботников, чтобы личным примером показать и воодушевить. Работы резко ускорились, глядя на суету на берегу, активизировались Флотски, подтянулись и военные. На прием ко мне явился без специальных понуканий, вернувшийся из инспекции генерал Смирнов. Уважение Константина Николаевича я завоевал тоже быстро, напросился на проверку в военный госпиталь Порт-Артура, дал там несколько дельных замечаний. Надо сказать, что армейская медицина, в том числе и моими усилиями, довольно прилично сдвинулась вперед. В госпитале был свой рентгеновский кабинет. В аптеку завезли большой запас лекарств, в том числе стратегических. Я впервые взял в руки упаковку ампул с панацеумом. Пользоваться пеницерином еще никто не умел, разводить нужную дозировку тоже. Поэтому пришлось устроить для врачей быструю лекцию. Собственно, я и уколол первого пациента, им стал прапорщик с крупозным воспалением легких. Вот кажется, только что случился переворот в медицине, а никто даже не заметил. Но ничего, война начнется, все пойдет сильно быстрее. А панацеум я спрятал в сейф начальника госпиталя и обложил того инструкциями. Доставать только комиссионно, не менее трех участников, расход заносить в специальный журнал с прошитыми пронумерованными страницами. Ампулу уничтожать тоже под акт, вводить лекарства только при свидетелях, о чем те должны расписаться, и проверки жандармерии регулярные. Добавил коллегам головной боли. Украдут, конечно, рано или поздно, но без культуры грибка этого никакого профита не принесет. Второе дело, что удалось наладить – безопасность флота. Корабли были заведены на внутренний рейд, миноносцы серии «Буйные сокла» регулярно выдвигались на дальние патрулирования, была налажена телефонная связь с береговыми батареями наблюдательными постами. Старк даже устроил учения со стрельбами, в ходе которых стало ясно, как все плохо со взрывателями и начинкой снарядов. Силами флотских мастерских начались работы по замене всего, что не работало правильным образом, запросили все нужное из Владивостока. Туда срочно отправился еще два миноносца. Наконец, я плотно контролировал обустройство первого аэродрома на северной стороне Порт-Артура. Ежедневно две роты из крепостного пехотного полка утрамбовали взлетно-посадочную полосу. Еще три бригады военных строителей возводили ангар, общежитие для пилотов и командно-диспетчерский пункт. Сюрприз для самураев готовился основательно. «Увы, был сюрприз и для меня. Неприятный». Алексеев не уехал в столицу, а сел в Харбине. Как докладывал Любин, бывший наместник начал интриговать против меня, даже получал от своих шпионов из бывших сотрудников канцелярии донесения относительно того, что творится в Порт-Артуре. Я даже не сомневался, что самые жирные места тщательно подчеркнуты и перенаправлены в Питер сторонникам безобразовской клики. 20 января пришлось нарушить привычный распорядок. Утром ехали встречать Макарова. Вместе с ним пребывала Агнес-2 и сам Живецкий, который должен был руководить сборкой подлодки на месте. Сюрпризом это не было. Маршрут поезда отслеживали по телеграфным сообщениям с дистанции так что время прибытия знали с точностью до получаса. А утром перед выездом на вокзал и до минуты. Никакого оркестра и кровая с солонкой. Приехали сокращенным составом. Троер, Старк до да парчик адъютантов. Работать надо, не красной ленточки перерезать. Сели в экипаже погнали в штаб флота Но там уже и встреча была с представлением офицеров и краткой речью вновь прибывшего командующего. Я не стал мешкать, оттащил Дживецкого в сторону. Как подлодка перенесла дорогу. Степан Карлович только усмехнулся, поправляя перчатки. «Не переживайте, Евгений Александрович, упаковали на совесть. Думаю, даже сход вагона с рельсов ничего бы не повредил. Завтра с утра приступаем к монтажу. Поверьте, мне не меньше хочется увидеть, что из этой затеи вышло». «Что-нибудь надо дополнительно? Давайте список обеспечу всем». «Тут я сильно рисковал. А ну, как инженер действительно что-то запросит. А мы тут на краю земли, ничего нет». «Все свое везем с собой», — пошутил Степан Карлович. «Никаких особых требований. Только доковый экрана понадобится». «Как же вы по льду Байкал пересекали?» «Да просто. Скрипит, трещит, поезд, платформы тащит. Никакой атеист не устоит, начнет Богу молиться». Вдруг он хитро прищурился. «Кстати, что у вас там со священником на станции Мысовой приключилось?» «Ничего, вроде удивился я. Мы с ним общались недолго, поводов для обиды не давал». «Наоборот», — засмеялся Степан Карлович, — «он о вас чуть не как о чудотворце рассказывает, и про лечение сифилиса, и про лекарства доступные. Заслушаться можно». «Ничего такого не просил, верите?» «Верю». Живецкий оглядел зал и понизил голос. «Обед здесь предусмотрен?» Я скосил взгляд на Старка, который о чем-то тихо отчитывался перед Макаровым. Это епархия адмиралов. Сегодня обедаем у моряков. Посмотрим, чем нас сегодня удивит флотское начальство. Вечером, уже почти перед закатом, пришел сигнал о приближающемся варяге. Из-за надвигающейся темноты проводить в гавань не стали, остановились на внешнем рейде. За командиром немедленно отправили катер. Когда каперан Руднев поднялся на борт Петропавловска, в глаза бросилась его необычная бледность. Он даже чуть пошатнулся, когда рапортовал Макарову. Доложил только, что привел варяг согласно приказу начальника эскадры Старка. В кают-компании капитан устало опустился в кресло, лицо осунувшееся, под глазами тени. Кто-то подал ему коньяк, он выпил, не моргнув. — Говорите, капитан, — сказал Макаров. Руднев поднял глаза, в голосе холодная усталость. На выходе из бухты у корейца отказал двигатель. Я вызвал буксир, сам продолжил выполнение вашего приказа, Степан Осипович. Чиода сначала пошла за нами, но потом вернулась в Чемульпо наблюдать за корейцем. Кают-компанию Петропавловска зашел вестовой, протянул Макарову конверт. Тот его вскрыл, прочитал послание, почти сразу посмотрел на меня. Степан Осипович, что там, не томите. Японское правительство разрывает дипломатические отношения с Россией. Я встал, подошел к иллюминатору, посмотрел на свинцовые волны за бортом Петропавловска. И где тут Желтое море? Нет его. Потом повернулся к флотским. Теперь, господа, уже никто не сомневается, что война совсем близко.